Из жизни дождевых червей. Слушай, мы тут с мамой подумали и решили, переезжаем. К черту, мне почти восемьдесят. Надо и для себя пожить, в конце-то концов. Пап, а здесь ты, прости, для кого живешь? Я? Здесь? Ай, ты все равно не поймешь. Отец махнул на меня узловатой рукой и ушел на кухню. Он всегда так делал, когда ему было нечего возразить или когда факты явно были против него. Я решил не сдаваться и пошел за ним. Новая блажь с переездом настораживала. «Нет уж, не уходи от меня. И куда вы собираетесь переезжать? Мам, ты поддерживаешь эту чушь? Или тебя еще не поставили в известность?» «Уве». «Мы действительно решили переехать», — тихо сказала мама. Она ненавидела, когда мы ругались, а ругались мы с отцом довольно часто. Собственно, каждый раз, когда я навещал их в доме, где прошло мое детство, все заканчивалось непристойной руганью с отцом и слезами матери. Это превратилось в какой-то своеобразный ритуал, финалом которого обычно был примирительный ужин со свиной ногой и пивом. «Хорошо». «Допустим, а куда вы решили переехать?» «Мы пока не решили, куда». «Не разговаривай с ним, он дурак», — подал голос отец и скрылся за дверью. «А как вам пришла в голову эта идея? Кто вас надоумил?» Сначала надо было исключить мошенническую схему. Пожилые люди часто клюют на всяких мерзавцев которые обстряпывают свои делишки за счет доверчивых стариков. Это придумал Карл. Мама указала на дверной проем, где пару секунд назад блестела лысина отца. Подошел ко мне вечером и сказал, и я вдруг поняла, что тоже хочу. — А как же магазинчик Фрау Пфульц, с которой ты болтаешь по полтора часа? — Найдем другой. — А как же таверна Клауса... Папенька оттуда не вылезает. В каждом городе есть таверна. Но не в каждом есть Клаус. И потом, вы же мне всегда говорили, что Витмунд — ваш дом. Вы прожили здесь всю жизнь. Несколько поколений нашей семьи похоронены на местном кладбище. Теперь и нам пора. Ты на это намекаешь, Уве? Ну что ты, мам, глупость морозил? Просто волнуюсь за вас. Может, ты и прав. Но мне вдруг показалось, что настало время перемен. А тут и Карл со своим предложением. «Ладно, я понял. Вам хочется перемен. Но вы же не можете уехать в никуда. Может, вы хотите куда-то, где потеплее? Прованс? Генуя? Валенсия, в конце концов? Наверняка у вас есть идеи». «А вот и есть». Отец все это время стоял за дверью и подслушивал. «И? Что это за идеи?» «Мы думаем про Норден или Куксхафен», — он гордоливо улыбнулся. «Мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы меня не разорвало изнутри от раздражения». «Я правильно понимаю, что вы задумали мучительный переезд, чтобы перебраться либо на 40 километров западнее, либо на 100 восточнее. Так? Может, вы еще дом продать хотите?» «Нет-нет, дом мы продавать не будем». Мама выставила перед собой ладони. «Наверное, мы будем его сдавать». «Ну, это логично, конечно. Но все равно очень странно. Вы уверены, что вы действительно этого хотите? Что это ваша идея?» «Марта, ну ты посмотри, какого глупого пингвина мы вырастили. Я уже десять раз тебе сказал, это наша идея. Мы так хотим. Тебе-то какая разница?» «Мне какая разница?» Я чуть не задохнулся от несправедливости. А кто будет всем этим заниматься? Переездом, арендой, оформлением бумаг? Ты? Если ты, то вопросов нет. Занимайся. Вот еще, фыркнул отец. Не для того я тебя рожал, чтобы еще бумагами 80 лет заниматься. Я так и думал. И рожал меня не ты, а мама. Мальчики, может, пиво? Может, не рожал, но поучаствовал. Был, наверное, неправ, раз такое чучело неблагодарное выросло. Ну что уж тут. Телефонный звонок застал меня в офисе, когда я работал над отчетом. Бесконечные строки таблиц на мониторе ребили в глазах, и я был даже рад отвлечься. Но, увидев, кто звонит, не сразу решил, отвечать или нет. Алло! Алло! «Слышишь меня?» «Да, папа». «Мы возвращаемся. От меня арендаторов. Думаю, приедем завтра». У меня задрожали руки. Приложив телефон к уху, я несколько секунд безучастно смотрел на танцующие в воздухе пальцы и думал, какая мелодия бы возникла, если бы под ними случайно материализовалась пианино. Две недели я занимался переездом родителей. Пришлось даже взять отпуск». Мы выкинули 24 мешка барахла, половину из них втайне от отца. Ему отчаянно нужна была запасная фара от проданного 15 лет назад «Опеля», банковские выписки за 2006 год, три сломанных пластиковых стула с чердака и многие-многие другие совершенно бесполезные вещи. Единственное, что он согласился выкинуть почти без боя, это барахлящая электробритва. Разумеется, он согласился при условии, что мы оставим ему две другие, которые брили чуть лучше. Была еще одна, подаренная ему три года назад, но она до сих пор лежала нераспакованной, ведь ее время пока не пришло. Коробка же со старой бритвой, которую мне доверили выкинуть, была трепетно завернута в три полиэтиленовых пакета. Хорошо, что я догадался заглянуть внутрь потому что в коробке оказалась папина заначка в 30 тысяч евро, о которой он, конечно, забыл. Еще неделю я потратил на то, чтобы помочь родителям с арендой дома в Нордоне, крошечном городе, который был чуть ближе к побережью Северного моря, чем Витмунд. Потом я выставил дом родителей на сайты краткосрочной и долгосрочной аренды. Нашел арендатора и вот. Спустя почти месяц... Решил, что можно насладиться покоем. «Алло! Ты что, оглох? Слышишь меня? Мы приедем завтра!» «С арендатором разбирайтесь сами», — злобно прорычал я и отключился. Мой визит к родителям в новообретенный старый дом откладывался несколько раз. Пришлось наверстывать пропуски на работе, Но, наконец, спустя месяц после всей этой эпопеи, я прыгнул за руль и поехал их навестить. Когда я припарковался возле лужайки, солнце уже стремилось к горизонту, а свежий ветер нежно уносил с моего пути мух, которые, казалось, спали прямо в полете. Первым, что бросилось мне в глаза, когда я переступил порог родного дома, были многочисленные картонные коробки с подписями, На родителей и в первую очередь на маму это было совсем не похоже. Мама никогда бы не допустила такого. «Привет, сынок». «Привет, мам. Вы что, до сих пор не разобрали вещи?» «Ну что ты, мы разобрали их в первую же неделю. Просто...» «Вы снова решили переехать?» Остроумно, как мне казалось, пошутил я. «Да», — сказала мама, глядя в пол. Ладно, серьезно, что с коробками? Мы переезжаем, Уве. Просто на этот раз я сказала отцу, чтобы он тебя не дергал. И куда же на этот раз? Я понял, что дело принимает серьезный оборот, и мои родители сошли с ума. По всей видимости в Куксхафен. Он ничем не будет отличаться от Нордена, откуда вы сбежали через два дня, ты же это понимаешь? Уве. Я все понимаю, но ничего не понимаю, растерянно сказала мама и виновато улыбнулась. А как же Фрауп Фульц! Клаус, что они об этом говорят? Фрауп Фульц уехала в Дортмунд. Клаус продает свою таверну и тоже говорит Витмунду Ауф Фидерзейн. А Маргарита? Маргарита продала дом и уплыла в кругосветный круиз. Странная эпидемия исхода из Витмунда поразила меня. Я решил пока не обсуждать ничего с родителями и взял с них обещание потерпеть с переездом еще недельку. За обедом мы чудесно поболтали, отец, конечно, хамил, но меньше обычного. Было видно, что он тоже находится в замешательстве. Ему даже пришлось поменять платок, которым он оттирал лысину, потому что предыдущий совсем промок». Я тепло попрощался с мамой и папой, выехал на автобан, уже при свете луны и задумался. В детстве я мечтал быть детективом. А когда вырос, стал аналитиком больших данных. Это было примерно то же самое, но в три раза скучнее и в пять раз выгоднее. Обе профессии заключались в том, чтобы распутывать загадки с помощью анализа информации. Эту загадку нужно было распутать в довольно сжатые сроки. Сославшись на семейные обстоятельства и пообещав начальнику вновь наверстать работу по возвращении, я решил докопаться до истины. Для начала нужно было понять масштаб катастрофы. Я зашел на несколько сайтов по аренде недвижимости, чтобы посмотреть, как обстояли дела в Витмунде. Дела обстояли скверно. Практически треть домов была в продаже или аренде. Цены из-за переизбытка предложения снизились даже по сравнению с прошлым месяцем, когда я подыскивал арендаторов. Немного зная соседей, я увидел, что продавались и сдавались в основном дома пожилых людей. Это было странно. Известно, что склонность к перемене мест больше свойственна молодым. Надо было определить причину такого массового желания уехать. Раз уж родители молчали как партизаны, я позвонил нескольким риэлторам, и стал расспрашивать их о причинах продажи домов. Те не могли ответить ничего внятного, а один даже сказал, что тоже заметил эту странную тенденцию и не понимает причин. Если другие стали замечать аномалию, значит, я был на верном пути. Я все таки еще раз позвонил маме и спросил, почему уехали Фраупфульц, Фульц, Клаус и Маргарита. Она сообщила, что Фраупфульц Фульц соскучилась по детям и решила переехать к ним. Клаус устал продавать пиво вредным старикам вроде моего отца и захотел осесть южнее. А Маргарите надоела ветреная и дождливая погода, и она всегда мечтала жить на круизном лайнере. Никто не жаловался на какое-то беспокойство. Ни у кого Витмунд не вызывал особенного дискомфорта. Просто все друзья и подруги семьи вдруг без каких-либо видимых причин Решили уехать. Еще я поинтересовался у мамы, почему они с Карлом все таки вернулись, раз уж Витмунд им так надоел. Она ответила, что переехав, оба почувствовали, что потеряли частичку себя и надо вернуться как можно скорее. Но, вернувшись, они снова поняли, что надо сменить обстановку. Мама была умной женщиной и понимала, как глупо это звучит, но это никак не влияло на их с отцом решимость уехать. Что они и сделали через неделю, когда вся моя аналитика больших данных ни к чему не привела? Я чувствовал, что что-то упускаю, но никак не мог понять, что. Единственная победа, которую я гордился, мне удалось уговорить родителей не продавать дом. Во-первых, в нем на время поселился я. А во-вторых, у меня не было уверенности, что они вновь не попросятся обратно. Прошло еще два месяца. Осень вступала в свои права, а я шел по дождливому Витмунду и удивлялся количеству закрытых магазинчиков и кафешек. Город с населением в 20 тысяч человек как будто вымер. Исход пожилых людей, которые составляли основу населения, продолжался и казалось вскоре Витмунд превратиться в город-призрак. Проблема стала заметна всем но, похоже, никто не мог найти ответов на очевидные вопросы. Родители стоически переживали свой переезд в Куксхафен и пока не рвались назад. Кое-кто из их ровесников возвращался, но сразу же уезжал вновь. Я добился встречи с мэром города. Тот тоже был в недоумении из-за происходящего и только разводил руками. Мистическое бегство старшего поколения заворожило меня, Я воспринимал это как личный вызов. Жена считала, что я очень иррационально трачу все личное время на эту задачу, а на вопрос «что же тогда происходит?» отвечала лишь «мало ли что, бывает, дело житейское». Такой ответ меня категорически не устраивал, и я продолжал рыть носом землю. Более того, пару раз — И я ощутил позыв уехать из Витмунда и не понимал, с чем его связать. То ли я постарел и тоже подвергся непонятному влиянию, то ли мне просто надоел Витмунд, то ли я подсознательно хотел уйти от ответственности за решение этого вопроса. Я поднял экологические карты местности, купил анализатор нитратов, счетчик Гейгера и прочие инструменты параноика, бегал с ними по рынкам и лужайкам, но ни один из них не приблизил меня к пониманию происходящего. Я брал образцы почвы и воды, отправлял их в лаборатории, даже нашел карту древних захоронений, чтобы исключить совсем уж мистические причины. Еще через месяц в городе не осталось ни одного человека старше 65 лет. Мои же успехи были довольно скромными. Мне удалось найти только один статистический паттерн. Миграционная волна накрыла город и регион с севера на юг. То есть те, кто жил на севере Витмунда, захотели переехать раньше, чем те, кто жил на юге. Очевидный вывод был такой. Причина все же лежит в географическо-экологической плоскости. Попивая кофе, я вновь открыл несколько сайтов недвижимости. Чуйка, наконец, меня не подвела. Схожие проблемы начали регистрироваться в нескольких регионах на севере Германии. Не только в Витмунде, но еще и в Везенсе на северо-западе от Витмунда, коммуне вангерланд и том самом Нордене, в котором мои родители не смогли продержаться и пара суток. Я чувствовал, что напал на какое-то важное совпадение. Посмотрев по датам выставления недвижимости на продажу, а также заплатив за отчет, об уже совершенных сделках, я вновь погрузился в недоумение. Эти регионы миграционная волна накрывала не с севера на юг, а по-разному. В каждом регионе по-своему. Вооружившись картой Германии, я изрисовал ее стрелочками. Стрелочки никак не помогли. Зазвонил телефон. Я посмотрел на экран и вздохнул. Алло? Алло! Уве! Сынок! «Это папа». «Да, привет, пап. Не надумали вернуться?» «Нет, нам тут хорошо. Хоть мы и скучаем по Витмунду». «Ну, здорово. Что ты хотел сказать?» «Я?» «Это же ты мне позвонил». «Я позвонил?» «Нет, это ты мне позвонил». «Нет, пап, ты». «Разве?» «Ну, ладно. Что я хотел сказать-то?» «А, вот. Мы тут с мамой вспоминали...» как ты был вот таким малышом и был похож на червячка. И, в общем, это... Я люблю тебя и рад, что ты у нас такой молодец. Спасибо. Я тоже вас люблю. Ладно, хватит этих телячьих нежностей. Ты все счета проверил и оплатил? Все? Ну ладно, все, пока. Мама передает привет. Я еще пару минут сидел в удивлении, от этого неожиданного, хоть и приятного проявления отцовской любви. Посмотрев на карту, расчерченную ручкой, я похрустел шеей и решил пойти спать. Все равно в голове было пусто. Похож на червячка. Я выскочил из кровати и побежал к ноутбуку. Мне вдруг вспомнилась статья в журнале Biology Letters про то, как сейсмические вибрации заставляют червей вылезать наружу, «Я быстро нашел ее. В 2008 году биологи Митра, Калаха-младший, Смит и Як пришли к выводу, что черви Диплокардия действительно реагируют на сейсмические и звуковые вибрации, которые передаются в почву. Колебания частотой до 500 Гц заставляли червей выползать из своих нор и оставаться на поверхности, пока вибрации не прекратятся. При этом, оказавшись на поверхности, черви могли ползти в любую сторону, как к источнику вибраций, так и от него. Аналогия напрашивалась сама собой. Я снова засел за карту и, наконец, увидел причину всех наших бед. Возле каждого района, откуда бежали пожилые, был установлен новый тип ветряных электростанций. Несколько измененная форма лопастей позволяла генерировать больше энергии и по какой-то причине — была менее губительна для птиц. Все эти ветряки были установлены примерно в одно и то же время, а их расположение прямо коррелировало с направлением волн миграции. Необъяснимо было одно. Все эти электростанции начали работу больше трех лет назад. Именно поэтому я долго не связывал их с происходящими событиями. Я начал сочинять электронное письмо. «Скажите, господин Баум». «Или я теперь должна обращаться к вам, почетный гражданин Баум». «Можно просто Уве». «Хорошо. Скажите, Уве, вам сложно было убедить правительство закрыть десятую часть всех ветряных электростанций на севере Германии? У вашего плана было много противников?» «Моя гипотеза была основана на подтвержденных данных, и справедливости ради...» Я убедил их лишь приостановить работу ветряков. Закрыли их уже они сами, после того, как ученые доказали вред. Не уничтожит ли это решение зеленую энергетику страны? Конечно нет, ведь проблема исключительно в инженерном проекте конкретных ветряков, а не в зеленой энергетике в целом. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям, а в чем, собственно, проблема? Ох! Это вам лучше спросить у биологов. Вкратце, суть в том, что вибрации от этого типа ветряков, проходящие через атмосферу, влияют на мозг человека. Из самого безобидного они вызывают смутное чувство дискомфорта и желание уехать как можно скорее. Но при длительном нахождении, под влиянием этих вибраций, нервная система может начать деградировать, и люди будут сходить с ума. К счастью, мы поймали проблему раньше, чем что-то подобное произошло. Поэтому нейродегенерация — это лишь теория, но она уже имеет научное обоснование. Вы писали, что сначала стресс проявился у старшего поколения. Да, это пока необъяснимо, но я уверен, что мои коллеги позже смогут пролить на это свет». Возможно, дело в том, что старшее поколение более восприимчиво к внешним факторам, влияющим на центральную нервную систему. Но это лишь мое предположение. Ветрогенераторы были открыты несколько лет назад. Почему все это проявилось только сейчас? Вот на этот вопрос мы можем ответить точно. Когда ветряки только открылись, все было нормально. Но из-за того, что при составлении проекта инженеры поменяли форму лопасти — После расчета фундамента, а сами лопасти были легче предыдущих, на каком-то этапе забыли перепроверить всю конструкцию. И выяснилось, что плюс-минус через три года более легкие, но не менее мощные лопасти немного расшатывают ось ветряка, таким образом, что вибрации немного меняются. Это безопасно, ветряк не обрушится, запас прочности большой, но вот вибрации могут наделать дел. А как вы вообще изначально натолкнулись на эту мысль? Сначала я три месяца анализировал данные, а потом отец обозвал меня червяком, и все сложилось. И последний вопрос. Что говорит ваш отец теперь, после того, как вы стали почётным гражданином Витмунда, получили благодарность от канцлера Германии и несколько экологических грантов? Он говорит, что никогда не сомневался в том, что я добьюсь успеха. Ведь это он родил, воспитал и обучил меня, несмотря на то, что я всегда был глупым пингвином».